На следующий день, часов в двенадцатом, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли. Первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. «Мария Дмитриевна почевали», — так доложил Лакей. «У них голова болела». «Марфа Тимофеевна и Елизавета Михайловна не было дома».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 А, да, войс, съест проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. Преле овес мои. Съестся папа! Съестся папа! залепетала девочка Картаве. «Уи! мон энфант, неестся Туле Тулеомес. Но тут стало не вмочь лаврецкому.